Книга 4, Глава двадцать «Интересно, сможем ли мы в этом месяце хоть чуток передохнуть?» — пробормотал Скотти Трэмэйн, раздраженно утирая банданы и струившийся по лицу пот. Попытка придать голосу невозмутимость ни к чему не привела. Присутствующие знали его слишком хорошо, чтобы позволить себя провести. «Ну откуда мне это знать, сэр?» — ответил Харкнес. В этой, вроде бы, почтительной фразе прозвучало такое бесконечное терпение, что Тремен не выдержал и расхохотался. «Прошу прощения, старина», — сказал он, сунул бандану в боковой карман брюк, не трофейных от мундира госбезопасности, а сшитых, как и бандана, добровольным главным портным лагеря гиена Анри Десуи. И пожал плечами. Просто ожидание действует на нервы. А когда к нему добавляется еще и такое, «Впрочем, нервишки у меня расшатались. Не то, что раньше». «Я тоже, сэр», — рассеянно обронил старшина и крякнул торжествующе, когда заставившая его повозиться панель, наконец-то откинулась. «Посветить, сэр», — попросил он, и Тремен направил луч фонарика в отверстие, ведущее в отсек коммуникационного оборудования шатла. Харкнес тоже переоделся в отряд местного пошива. Причем ему, как и Десуи, были по вкусу яркие кричащие цвета. Хотя возможности Анри в подборе красителей ограничивались встречавшимися по соседству с лагерем растениями, он, похоже, любил щекотать зрительные нервы. Харкнес разделял его пристрастие. Во всяком случае, в нынешнем обличии он скорее походил на пирата из голографической пьесы, чем на старшину флота Ее Величества. Тем более, что никогда не расставался с тисаком и пульсером. Сейчас он напряженно всматривался в нашпигованной электроникой внутренности тесного отсека. Аппаратура Хевов была более громоздкой, чем ее мантикорские аналоги, главным образом потому, что они использовали больше сменяемых узлов. Дефицит квалифицированного персонала, способного производить сложный ремонт, породил практику, при которой вышедший из строя блок просто заменяли на исправный и пересылали для ремонта на стационарное предприятие. Оно бы и неплохо, но из этого следовало, что для уверенной работы любой системы необходимо всегда иметь под рукой готовые к работе детали. А это не всегда возможно. Именно эта проблема определяла тактику народного флота на первом этапе войны. После каждого мощного, но быстрого броска много времени уходило на ремонт. Служба материально-технического обеспечения просто не справлялась с транспортировкой необходимого количества сменных компонентов между захваченными системами и зонами тылового обслуживания. Правда, размышлял Тремейн, наблюдая за тем, как Харкнес, достав диагностический чемоданчик, приступил к тестированию схем, они учли свой опыт и попытались изменить принципы и стандарты технического обслуживания приблизив их к принятым на флотах Альянса. «Эх!» — восклицание Харкнесса оторвало Тремойна от размышлений, заставив его через широченное плечо старшины заглянуть в лючок. «Похоже, сэр, с этим транспондером у нас маленькая проблема. И насколько велика эта маленькая проблема?» — лаконично осведомился Тремойн. «На данный момент, сэр, я могу сказать одно — он не работает». «Все остальное станет известно не раньше, чем мы его извлечем. Но, боюсь, толку от него уже не будет. Загвоздка тут в модуле кодировки». Он похлопал рукой по названной детали и пожал плечами. «А мастерских по молекулярной электронике я ни на одной из этих пташек чего-то не приметил». «Черт», — тихонько выругался Тромейн. «Я думаю, что леди Харрингтон это понравится». А Харкнес уверен? Спросила Хонор Харрингтон в тот же вечер. Она, Алистер Маккеон, Комодор Рамирес и капитан Бенсон, сидели в хижине Рамиреса, и местные насекомые с упорством свойственным их родне на всех планетах бились в стекло, наполненное растительным маслом лампы. Боюсь, что да, Мэм, ответил Тремейн. У нас нет ни сменного модуля, ни деталей для ремонта харкнес Сашер пытаются извлечь что-нибудь подходящее из коммуникаторов, но на этих пташках как нарочно подобрались все виды системных несовместимостей. Возможно, удастся заставить работать какую-нибудь временную схему, но надежной она не будет. Не обессудьте, мэм», — он покачал головой. «Похоже, ответчик системы опознавания этого шатла накрылся». Маккевен коротко выругался, Хонор покосилась на него и снова перевела взгляд на Тремейна. «А ответчик первого шатла? он проверял?» «Так точно, мэм, он вроде бы в порядке», — ответил Тремейн, подавив желание сказать «пока». Хонор, однако, уловила этот оттенок, и подвижный уголок ее рта недовольно дернулся. «Ну что ж, Скотти, поведай им, я уверена, что они сделают все возможное». «Есть, мэм. Тремен отдал честь и повернулся к выходу. Хонор рассмеялась. «Утром, Скотти, утром! Нечего блуждать по лесу в темноте. Не равен час, это медведь слопает!» «Переночуйте в моей хижине, командор», — предложила Бенсон. За эти два месяца подчиненные Хонор привыкли к местному выговору и научились понимать его без особого труда. «Мы с Андрей с удовольствием приютим вас. К тому же он поразмыслил над вашим последним ходом». Тремэн стрельнул в нее глазами, и она добавила: Похоже, ему и командору Кеслиту удалось найти способ выкрутиться. Хонор при этом замечании едва заметно поморщилась. Никто из обитателей Гиены не предварял ранг Кеслита словом гражданин. Рядом с офицером Народного флота военнопленные чувствовали себя неуютно, хотя относились к нему не с той степенью враждебности, какой опасалась Хонор скорее всего это объяснялось наличием среди заключенных большого числа бывших законодателей военнопленные постепенно привыкли жить сами и давать жить другим харрингтон подозревала что широко распространенный термин черноногий появился как раз для того чтобы отличить настоящих врагов сотрудников бгб относивших иные мундиры противников личного состава народного флота и морской пехоты Конечно, узники Гиены не бросались к эслиту на шею, однако, узнав от людей Хонор, как он оказался на планете, к нему относились хоть и с настороженностью, но учтиво. Но для того, чтобы определить его на постой в хижину, которую делили Бенсон и Десуи, имелись особые резоны. «Выходит, они решили объединиться против меня, мэм?» с ухмылкой спросил Тремен, не подозревавший о размышлениях своего шкипера. «Ну что ж, они ошибаются. Бьюсь об заклад, мне известно, что они надумали. И от мата в шесть ходов им не уйти». «Постарайся не слишком задевать их чувства, Скотти», — посоветовала Хонор. «Насколько я знаю, лейтенант Десуи — мастер рукопашного боя. Последнее обстоятельство было главной из причин, по которой Кэслета поселили к ним». «Ха! Если кто-то так заботится о своих чувствах!» «Ему не следовало обходиться со мной так в первых двух играх», — с озорным блеском в глазах заявил Тремейн и, козырнув начальству, исчез в ночи. «Веселый малый», — гулко пробосил Рамирс. Сидевший на гладко оструганном столе немец мяукнул в знак согласия. Бенсон, потянувшись, почесала его между ушами, и кот с довольным урчанием прильнул к ее руке. «Он такой», — подтвердила Хонор, глядя, как Бенсон ласкает немеца. За прошедшее время кот очаровал всех обитателей лагеря, сделавшись всеобщим любимцем, что позволило ему и Хонор незаметно протестировать эмоциональное состояние пленных. Оказалось, что кое-кого долгие годы заключения подвели к опасной грани психической нестабильности. Хонор обсудила этот тревожный факт с Рамиросом и Бенсон. Однако подлинное беспокойство внушало состояние лишь одного из 612 обитателей лагеря. Узнав, что Хевы и вправду подсадили в гиену осведомителя, Хунор удивилась, но еще больше были ошеломлены сами заключенные. В лагере этот человек занимался обработкой местного эквивалента льна и выделкой тканей, из которых Десуи шил одежду. Его деятельность являлась важным элементом ориентированного на выживание натурального хозяйства лагеря. Он пользовался уважением, и многие заключенные считали его своим личным другом. Того, что «друг» оказался обманувшим их доверие агентом БГБ, было достаточно, чтобы ввергнуть недавних товарищей в безумную ярость. Правда, он был не агентом, а всего лишь осведомителем. Разница представлялась довольно тонкой, едва уловимой. Однако Хонор удержал Рамиреса от намерения казнить крота после того, как у него под матрасом нашли коротковолновый передатчик. Если бы прибор не удалось найти до прилета очередного шатла с продовольствием, последствия одного-единственного сеанса связи были бы гибельными, это понимали все. Однако к бедняге, согласившемуся на сотрудничество с БГБ ради спасения от смерти своей возлюбленной, отнеслись с жалостью. Убивать его не стали, ограничились тем, что отобрали передатчик и поручили надежным людям держать его под надзором. Хонор радовалась тому, что дело обошлось без крови. Со многими обитателями лагеря этот человек сошелся довольно близко, а убийство всегда представляет собой крайнюю и нежелательную меру. «На станции Усилиск. Осознав, что Маккео о чем-то спросил, Хонор встрепенулся. «Прости, задумалась, о чем речь?» «Я просто вспомнил, каким был Скотти на Василиске», — сказал Маккеон и добавил для Бенсона рамираса. «Он был хорош, но, боже, какой он был зеленый мальчишка!» «А еще он ко времени перевода разбогател на пару сотен тысяч», — подхватила Хонор со своей полуулыбочкой. «У него был удивительный нюх на контрабанду», — пояснил Маккеон, что обеспечило ему исключительную популярность среди товарищей, когда Адмиралтейство стало выдавать призовые деньги. «Могу себе представить», — рассмеялась Бенсон. «Он хоть и веселый, но очень уравновешенный», — добавила Хонор, и улыбка ее исчезла. Ей вспомнилось, как этот очень уравновешенный молодой человек спас ее карьеру. Бенсон, почувствовав что-то невысказанное, внимательно посмотрела на Хонор, однако спросить предпочла о другом. Он докладывал о неполадках. Как они могут сказаться на наших планах? Если с ответчиком хотя бы одного шатла все будет в порядке, то никак не скажутся, — ответила Хонор, потянувшись к немецу. Кот, прихрамывая, направился к ней, и она, усадив его на колени, прижала к груди. «А если и второй тоже забарахлит?» — спокойно спросил Маккеон. «Будем думать», — ответила хоннор Голос его звучал спокойно, но подвижная половина лица отразила угрюмое настроение. «Может быть, откажемся от красной шапочки и разработаем другой план?» Возражений не последовало, но услышанное никого не обрадовало. Все знали, что операция, получившая условное название «красная шапочка», сулила им наибольшие шансы на успех. Да что там, положа руку на сердце, она представляла собой их единственный реальный шанс добиться успеха. Попытка осуществить любой из альтернативных планов, скорее всего, закончилась бы не освобождением, а гибелью. Просто об этом предпочитали не говорить. В конце концов, лучше было погибнуть, чем навсегда остаться в аду. «Ладно», — сказал, помолчав Маккевн. В таком случае, полагаю, нам следует сконцентрироваться на том, чтобы ничего плохого не случилось с ответчиком первого шатла. Хонор невольно прыснула и покачала головой. Звучит неплохо, но как этого добиться? Хонор, — укоризненно воскликнул он. Ну уж это-то проще простого. Достаточно подключить к делу Фрица. Он подберет самую подходящую из своих замечательных профилактических программ, «Предпишет лечебную физкультуру, наметит график регулярных визитов. Мы опомнится не успеем, как окажемся дома». Тут же со смеху покатились все. Фриц Монтоя, будучи единственным в гиене врачом, уже доказал всем, что является бесценным специалистом. Медики вообще были редкостью на АИДе, и ни один из них не проштрафился настолько, чтобы попасть в гиену. Инфекционными заболеваниями заключенные почти не страдали, Местные микробы избегали несъедобных чужаков, однако несколько туземных болезней оказались прилипчивыми и надоедливыми, такие как адскиты или котомедведи. Кроме того, в лагере имел место довольно высокий травматизм, не говоря уж о пищевых отравлениях и нарушениях обмена веществ. Работа Монтоя привалила выше головы, и при полном отсутствии медицинской аппаратуры и ограниченном запасе медикаментов из аварийных аптечек шатлов он справлялся даже с очень сложными задачами. Угодив в положение сельского врача Старой Земли, Фриц показал себя воистину великолепным специалистом. Он не ограничился помощью тем, кто обращался к нему с жалобами, но ввел серьезные изменения во внутренний распорядок лагерной жизни. В корне реорганизовал практику избавления от отходов, ввел обязательные медицинские осмотры и настоял на привлечении инвалидов к легким работам в избежании гиподинамии. Узники были ошеломлены его энергичным натиском, однако не возмущались и врачебные предписания выполняли безропотно. Этот аспект проблемы заставил Хонор мысленно скривиться. Судя по всему, Хевам было наплевать на здоровье заключенных. С точки зрения БГБ, жизнь целого лагеря не стоила затрат даже на элементарное медицинское обслуживание. Если кто-то заболевал или получал травму, то его выживание становилось его личным делом. Медикаментами лагеря не обеспечивались. «Наверное, — угрюмо подумала Харрингтон, — мне следует поблагодарить их за то, что они догадались подмешивать в пайки заключенных контрацептивой». Правда, они делали это из соображений экономии, а отнюдь не гуманности, ведь дети — это лишние рты. Но одному богу известно, какова была бы детская смертность при полном отсутствии медицинского обслуживания. «Уверена, Фриц был бы тронут твоей верой в его способности», сказала она Маккевну. «Но сомневаюсь, чтобы даже его непревзойденный целительский талант мог произвести впечатление на молекулярную электронику». Но «Не знаю», — фыркнул Алистер. На меня производят, да еще какое! Стоит ему начать приставать ко мне с зарядкой или диетой, как у меня со страх все болечки проходят». «Это потому, Алистер, что ты легко поддаешься внушению», — вкрадчиво произнесла Хонор и, покачивая рукой перед его лицом, заговорила нараспев. «У вас тяжелеют веки, закрываются глаза, вам хочется спать, спать, спать». «Ничего подобного!» — буркнул Маккеон, но тут же широко зевнул. Хонор прыснула, немец весь оочерикнул, и Маккеон посмотрел на них из-под лобья. «Дама Хонор!» — с нарочитой серьезностью произнес он. «Всякие утверждения насчет моей внушаемости есть злонамеренная инсинуация. А если меня и клонит...» — фаза была прервана очередным мощным зевком. «Коснул!» — то не из-за какого-то там гипноза? А потому что я весь день провел на ногах. Устал. В общем, ты как хочешь, я пошел на боковую. Доброй ночи. — Спокойной ночи, Алистер, — сказала она и улыбнулась. А он, лихо козырнув, исчез за дверью. — Вы ведь действительно близки друг другу, правда? — тихо спросила Бенсон после того, как Маккеон ушел. Хонра вопросительно подняла бровь, русоголовая женщина пожала плечами. — Нет, не в том смысле, в каком близки мы с Андреей. Это я понимаю. «Но вы так заботливо друг к другу относитесь?» «Мы давние друзья», — пояснила Хонор, положив подбородок на макушку немеца. «И взаимная забота вошла у нас в привычку. Правда, Эльстер все таки зациклен на этом больше, чем я. И благослови его Бог за это». «Да, мы с Андрей сопровождали вас на обратном пути к шаттлам», — суховато сказала Бенсон. «На меня произвел незабываемое впечатление его словарный запас. По-моему, он ни разу не повторился». На правой щеке Хонор появилась ямочка, зрячий глаз мечтательно замерцал. Да, Алистер иногда забывает о субординации. Порой мне кажется, будто он вовсе не знает, что это такое. «Ха!» — громыхнул Рамирес. «Не вам бы говорить, не нам бы слушать, леди Хонор!» «Вздор!» — со смехом возразила Харрингтон. «Я, можно сказать, образец чинопочитания». «Да ну!» — Бенсон покачал головой. «А вот я слышала кое-что о ваших шалостях на... Как это место называется? На станции Ханкак? Лицо Хонор приобрело столь удивленное выражение, что Бенсон покатилась со смеху. «Ваши люди гордятся вами, леди Хонор, и не прочь рассказать о вас. А мы с Андрей, признаюсь, всячески их поощряли. Прежде чем доверить вам своей жизни, мы должны были разобраться, что вы за человек. Благодаря словоохотливости ваших людей...» Это оказалось совсем нетрудно. Почувствовав, что краснеет, Хонор опустила взгляд на Нимитса. Мягко перевернув кота на спинку, она принялась поглаживать пушистый животик и подняла глаза лишь через несколько секунд, когда румянец сошел. «Не всему сказанному стоит верить», — сказала она с чуть излишней невозмутимостью. «Иные люди бывают склонны к преувеличениям». «Несомненно», — великодушно согласился Рамирес, за что был одарен благодарной улыбкой. «Но все же я тревожусь за красную шапочку», — тактично сменила тему Бенсон. «Эта история с ответчиками может нам все испортить». «Я тоже тревожусь», — признался Хонор, «Как ни крути, а лишившись одного из них, мы ощутимо теряем в плане гибкости» при том, что нам по-прежнему неизвестно, когда у нас появится возможность испробовать свои шансы. Ведь Хевы, — она скорчила гримасу, — почему-то не расположены к сотрудничеству». «Уверен, что это только по неведенью», — с усмешкой подхватил Рамирес. «Они ни за что не посмели бы вести себя столь неучтиво, будь у них представление о том, какие неудобства создает для нас их неконструктивная позиция». «Вот уж да», — Хонор прыснула. Все трое расхохотались, но за их веселостью угадывалось подавляемое беспокойство. Хонор откинулась в кресле и, размеренно поглаживая немеца, задумалась. Ее план основывался на специфике продовольственных поставок и пренебрежении хэвов к обеспечению безопасности коммуникационных каналов. Аналитики Хонор оказались правы, продовольственные поставки действительно осуществляли раз в месяц в течение относительно короткого времени, примерно 3 дней. Гиену, как штрафной лагерь, посещали последним, что тоже было хонор на руку. В промежутках между доставками черноногие прохлаждались на стиксе, предоставив заключенных самим себе. Однако при всей безалаберности тюремная система ада была крайне эффективной. Возможно, расходы на содержание тюремной планеты в целом составляли внушительную сумму однако в расчете на одного заключенного были просто смехотворны. Единственное, что требовалось Хевам для основания нового лагерного поселения, так это подобрать место и доставить туда группу осужденных с примитивными ручными инструментами и необходимым минимумом строительных материалов. Все остальное, и хижины, и ограду для защиты от местных хищников, заключенные возводили сами, причем работали они не покладая рук. Надсмотрщиков не предусматривалось, но местные хищники наилучшим образом стимулировали ударный труд. Ну а если кого-то успевали загрызть, то черноногие не собирались проливать слезы по этому поводу. Даже скудные продовольственные пайки, которыми снабжали узников, не обременяли администрацию особыми расходами. Практически все необходимое выращивалось на стиксе, причем тяжелую работу выполняли автоматика и горстка доверенных лиц. Функция черноногих ограничивалась распределением. Заключенные получали не консервы и концентраты, а только свежие продукты. Последнее обстоятельство удивило Хонор, но потом она сообразила, что и в этом есть смысл. Разумеется, свежие продукты занимают больше места и менее удобны при транспортировке, чем аварийные пайки. Но зато, в отличие от пайков, не могли долго храниться. Иными словами, заключенные не имели возможности, затянув ремни, создать запас продовольствия, и уменьшить свою зависимость от поставок. Кроме того, выращивание сельскохозяйственных культур непосредственно на Стиксе почти избавляло республику от необходимости завозить продукты извне. Разумеется, вовсе без импорта обойтись было нельзя, но, судя по маркировке на упаковках, такой завоз осуществлялся всего лишь один раз в год. Движение в пространстве системы Цербера было весьма оживленным, хотя и более хаотичным, чем ожидала Хонор. Например, после прихода к власти Комитета общественного спасения рейсы по доставке новых узников участились. Одно из упущений прежнего МВБ заключалось в недостаточной интенсивности репрессий. Диктаторский режим не имеет права ослаблять железную хватку, и законодатели допустили роковую ошибку, когда прижали своих противников достаточно сильно, чтобы их разозлить но недостаточно сильно для того, чтобы повергнуть их в парализующий ужас. Хуже того, они объявили несколько амнистий подряд, и люди, испытавшие на себе все прелести заключения, смогли рассказать об этом другим. Разумеется, они являли собой прекрасный агитационный материал и для активистов СГП, и для других групп диссидентов. А главное, и в этом, пожалуй, заключалась основная угроза, Их возвращение наводило на мысль о слабости Министерства внутренней безопасности. Кому пришло бы в голову умиротворять противников, имея не силы их сломить? Комитет общественного спасения учел неудачный опыт своих предшественников, и ведомство Оскара сен не допускало по отношению к заподозренным в нелояльности ни малейших послаблений. Отправка неугодных в ад обеспечивала целый ряд выгод. Смутьяны надежно изолировались, а их судьба служила угрозой для возможных последователей. Конечно, обеспечить благонадежность любого гражданина можно просто поставив его к стенке. Однако прагматики из БГБ резонно сочли, что от покойника никакой пользы уже не будет. А вот живой человек при определенных обстоятельствах может и пригодиться, Мало ли как сложится обстоятельства. Похоже, госбезопасность рассматривала узников ада, в первую очередь политических, как своего рода резерв рабочей силы. Даже в передовых индустриально развитых мирах, к каковым народная республика отнюдь не принадлежала, сохранялись виды деятельности, заниматься которыми было, мягко говоря, неприятно, а то и просто опасно. Кроме того, госбезопасность осуществляла ряд секретных проектов, для которых разумно было привлекать исполнителей, не имеющих возможностей этот секрет разгласить. Многие заключенные обладали знаниями и навыками, которых не доставало вольному персоналу. Здесь же формировались и строительные бригады, сооружавшие базы Народного флота в наиболее негостеприимных мирах. По завершении строительства работников возвращали в Ад. Из всего этого следовало, что в последнее время транспорты БГБ в неизменном сопровождении военных кораблей прибывали в систему Цербера часто, но совершенно непредсказуемыми интервалами. Кроме того, военные корабли госбезопасности порой принимали здесь на борт свежую провизию или загружали реакторную массу из огромного орбитального резервуара. Если планета в целом оправдывала свое название, то база Харон была оборудована со всем возможным комфортом, а остров Стикс по климатическим условиям мог считаться курортом. Это не удивляло. Имея в своем распоряжении целую планету, всегда можно найти на ней несколько приятных местечек. И было бы странно, не подбери черноногие для собственных нужд лучшее из лучшего. Кроме того, хмуро размышляла Хонор, эта планета принадлежит БГБ. Экостоломы из ведомства Сен-Жуста чувствуют себя здесь в полной безопасности. Пожалуй, разведка Королевского флота недопонимала, какое значение имеет для БГБ наличие скрытого от всех прочного, надежного тыла. Пусть планета и на отшибе, пусть сюда месяцами никто не прилетает, но все в госбезопасности знают о существовании этого гостеприимного прибежища чего-то вроде космически-гигантской бандитской малины. Хмыкнув при этой мысли, Хонор тут же выбросил ее из головы, как не относящуюся к делу, и задумалась о конкретной проблеме. Со времени ее появления в Гиене продовольственные шатлы прилетали уже трижды, но необходимых условий для выполнения плана ни разу не возникло и она вынуждена была признаться себе в том, что это начинает ее нервировать. Хорошо еще, что доставляемых хевами продуктов с избытком хватало как на законное население гиены, так и на беглецов. Черноногие, если не считать проводившиеся два раза в год общей переписи, не утруждали себя под счетом едоков. А поскольку со времени последней переписи около дюжины заключенных штрафного лагеря умерли естественной смертью, нехватки продовольствия не наблюдалось. Стоило отметить, что хевы, если, конечно, не урезали рацион в наказание, снабжали заключенных вполне сносно, благо им это почти ничего не стоило. Простая, но здоровая пища поставлялась в количестве, вполне достаточном для поддержания жизни и работоспособности. Хонра уже почти восстановила свой прежний вес, да и короткий ежик на голове превратился в кудрявую шапочку. Без соответствующей клинической аппаратуры Фриц Монтоя ничего не мог поделать с ее ампутированной рукой, ослепшим искусственным глазом или омертвевшими лицевыми нервами. Однако теми лечебными результатами, какие ему удалось добиться в столь сложной обстановке, врач искренне гордился. Хонор расстраивала, что отсутствие одной руки затрудняло для нее выполнение привычных физических упражнений. Однако она признавала, что у Фрица есть все основания для гордости. Снова поймав себя на блуждании мыслей, Хонор решила, что Алистер был не единственным в их компании, кто слишком засиделся в гостях. Удерживая Нимица на локтевом сгибе здоровой руки, она встала и улыбнулась собеседникам. Как бы то ни было, до прилета следующего шатла с провиантом мы ничего сделать не сможем. А сейчас мне, пожалуй, стоит немного поспать. Встретимся за завтраком. До завтра, — отозвался Рамирес. Они с Бенсом встали, прощаясь. Хонор кивнула, пожелала им доброй ночи, открыла дверь и вышла в наполненную жужжанием насекомых тьму.